Глава двенадцатая. Как надо писать письма? Чингисхан не знал другого языка, кроме монгольского, и не умел писать. К вечеру Каган вернулся в свой шатер и созвал старших военачальников. Тут были и покрытые славой побед товарищи юных дней Чингисхана, сгорбленные седые, высохшие с отвислыми щеками. И молодые, выдвинутые проницательным каганом бойцы, горячие жаждой подвигов. Каждый имел под своим знаменем десять тысяч всадников, вполне готовых к походу. Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингисхан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона была искусно сделана китайскими мастерами в виде сплетающихся счастливых драконов, играющих с жемчужиной, похожей на морскую медузу с длинными лапками. А ручки трона изображали двух разъяренных тигров. Это кресло, чеканенное из золота, Гаган захватил во дворце китайского императора и в походах возил с собой. С правой стороны от трона находились два брата Чингис-хана и его два младших сына, Угедей и Тули. Слева сидела последняя жена Кагана, юная Кулан-Хатун, вся сверкавшая драгоценными ожерельями и золотыми браслетами, нанизанными на руки от кисти до плеча. Слуги китайцы бессумно скользили позади сидевших и разносили золотые блюда с едой и золотые чашки с кумысом и красным хмельным вином. По левую руку Кагана рядом с его молодой женой сидели два посла – один Ашагин-бу, прибывший от могущественного тангузского царя Брухани, другой китайский полководец Мэнхун посланный сунским императором Южного Китая, который ненавидел джинского императора Северного Китая и поэтому искал дружбы и союза с монголами. На этом пиршестве Чингисхан поразил гостей роскошью золотой посуды, обилием и разнообразием угощений и напитков. На больших золотых блюдах подавалось жаркое, Мясо молодой кобылицы, дикого оленя и степных дудаков. Это чередовалось с необычайными сладостями, приготовленными китайским поваром. Кумыс, айран, красное персидское вино и китайская водка из арбузных семечек, редкие южные фрукты, привезенные гонсами, скакавшими много дней на сменных лошадях. Все это казалось особенно необычайно в этой пустынной долине, куда заходили табуны диких лошадей, и за ними шли следом тигры. Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни китайских певиц, звуки флейты тростниковых свирелей. Несколько причудливо одетых цинцовщиц исполняли пляски, изображая, как в степи беззаботно пасется лань. Как к ней подкрадывается рысь, бросается на нее, она сама погибает от стрелы притаившегося охотника. Чингисхан, довольный удачным пиром, сидел на троне, подобрав ноги и громко чавкая, брал куски жареного мяса с особого блюда, его держал перед ним, стоя на коленях китайский слуга. Лучшие куски мяса Каган совал в рот тем из гостей, которым хотел выказать милость. Во время пира Чингисхан ревниво косился на тангузского посла. Тот сидел рядом с женой Кагана Кулан Хатун и смешил ее рассказом, как он, никогда не терявший дороги в в первый раз попал в Китай, заблудился среди запутанных узких переулков столицы. Кулан беззаботно смеялась.